Глава 4. Планета Сивилла. Предгорье снежных гор. На пришлого орка смотрели с удивлением все орки. Они слышали о нем от старейшин и собрались толпой поглазеть на это чудо. А чудо было с большими ушами, с большим носом, который, конечно, уступал по размерам носу шамана, но тоже знатно выделялся на грубом лице орка с синими волосами. Я знал, что выгляжу уродливо, но сам попросил Лиана сделать мне образ одного из кибутиеров. Выразительный такой орк с горбом на спине. Я тоже опирался на палку. Не глядя по сторонам, прошел мимо собравшихся и направился к Мызыру. «Хорошей войны!» — использовал я приветствие воинов, идущих в бой. «Пусть отцу понравятся твои дела, Мызырчук!» «Я вижу, ты уже начал притворять в жизнь приказ Худжгарха». «Хорошей войны, незнакомец», — ответил мой пророк. «Как зовут тебя?» «Меня не зовут. Я сам прихожу. Называй меня Посланник». Я повернулся к стоявшим и глазеющим на меня оркам. «Ну, что встали? Работайте». В голосе ментально подпустил страх, и толпа подалась назад. Я еще усилил давление, и орки с шумом набегающей волны разбежались по своим местам. Я повернулся к мызыру. «Пошли, поговорим!» Уселся на бревне и отложил в сторону палку. «Завтра к вечеру войско ревнителей Старой Веры будет здесь. Их пять с лишним тысяч бойцов. «Они голодны и обозлены. Атаку, думаю, начнут с обстрела лагеря. Женщин и детей укройте в середине под повозками. Там же держите животных. На обстрел не отвечайте. Прячьтесь за щитами и собирайте стрелы. У них малый запас стрел». «После обстрела они пойдут в атаку. Прикажи сложить десять куч камней перед чистоколом, метрах в пятидесяти от него». «И выдели мне десять умных юношей, можно из учеников-шаманов. Битвой будешь командовать ты, я буду говорить, что надо делать». Я посмотрел на старого орка, он внимательно слушал, не перебивая. «Ты все понял?» — спросил я. «Это мне понятно», — ответил бывалый сотник. «Что дальше? Если выйдут пророки отца, кто защитит нас от них?» «Как кто?» усмехнулся я. «Ты и защитишь. Или твоя вера поколебалась?» Орк оторопело посмотрел на меня. «Я? Но как?» «Не думай об этом», спокойно ответил я. «Когда придет время, ты поймешь все сам. Иди, командуй и прикажи подать мне Гайрат». Приготовление к сражению шло весь день и всю ночь Я ходил по лагерю и показывал, что и где расположить На душе у меня было тревожно Но я ходил, словно сама невозмутимость Как каменная скала, не показывая тревоги Орки же, как дети природы, совсем не ведали сомнений Они видели посланца своего божества И этого им было достаточно для уверенности в победе Я хорошо понимал, что в моем плане было столько слабых мест. Столько всего нужно было сделать слаженно, чтобы он удался. Сработают ли правильно мои посыльные? Сумеем ли мы противопоставить силе рока нашу смекалку и стойкость? И прочее, и прочее, и прочее. Я старался не думать об исходе. Как говорил Наполеон, давайте ввяжемся в драку, а там посмотрим. И самое главное, я, как Худжгарх, не мог прямо участвовать в событиях, как, кстати, и Рок. Но я имел возможность действовать как смертный посланник духа мщения, а он этого делать не будет». Лагерь орков напоминал разворошенный улей. Все старательно работали, укрепляли лагерь, натаскивали сено и воду для животных. Привлекали даже детей». Я огляделся и понял, что пока тут не нужен. У меня были дела в столице. Вечером я должен буду встретиться с посланником княжества в королевстве Лером Корсаилом. От исхода этой встречи зависело многое. Как повернуться события в самом княжестве? Смогу ли я опереться на сторонников Торы? И признают ли они мой род равным молодым домам? Планета Сивилла. Королевство Вангор. Столица королевства Вангора. В назначенное время я стоял перед красивым трактиром, находящимся в городском парке, в верхнем городе, где жили самые богатые аристократы. В этом районе обитали знатные подданные короля и располагалось представительство снежного княжества. По сути, это было посольство, но с урезанными функциями. Я поднялся по ступеням и открыл дверь. На входе меня встретил снежный эльфар, уже не молодой и не такой статный. Это был трактир, который содержало само княжество, с обслугой исключительно из эльфаров. По позе эльфара я сразу понял, что передо мной бывалый боец. Стоял он расслабленно, но готовый тут же, при необходимости, применить свои умения». Он оглядел меня с ног до головы и вежливо поинтересовался. Вам что-то нужно, Тан? Ого, он узнал, во мне не хейца. Я уважительно посмотрел на эльфара. Мне назначена встреча. Как я потом узнал, люди сюда не заглядывали, их просто не пускали. Это было место только для снежных эльфаров. Еще бы табличку повесили только для белых, с долей неприязни подумал я. — Одну минуту, Тан, я уточню. Назовите себя. — Иридар Тан Абай Тохрангор, Граф. Эльфар кивнул и скрылся за занавеской. Вскоре он вернулся. — Вас ожидают, — церемониально сообщил он. — Следуйте за мной, я вас провожу. В отдельном маленьком на уютном кабинете сидел за накрытым столом посланник. Еда и питье были не тронуты. «Присаживайтесь, граф!» Леркар Саил показал на кресло, стоявшее у противоположного конца стола. Когда я сел, он тоном радушного хозяина показал на накрытый стол. «Угощайтесь, граф! Мы здесь не едим пищу людей, и даже нашу. Мы отдаем предпочтение кухне лесных братьев!» Я усмехнулся. «Странно». «Что странного?» — улыбнулся посланник. «У нас говорят, хочешь лучше узнать своего врага, отведай его пищу». Я обвел руками стол. «Но я не вижу здесь новорожденных жареных младенцев и крови невинных людей». Сначала эльфар замер, а потом громко расхохотался. «Вы так же, как и все люди, подвержены суевериям и ложным представлениям о лесных эльфарах». Они не питаются младенцами и не пьют людскую кровь. Они более изощренны. Попробуйте, вам понравится. Это салат из молодых почек магических деревьев. Он очень изыскан. И, подавая пример, принялся вилкой аккуратно есть салат. Я тоже попробовал, и мне он тоже понравился. Эльфар, стоявший молча у стола, налил вина в бокалы. Я улыбнулся и решил сделать ответный ход. Я жестом фокусника достал бутылку королевской лозы и поставил на стол. «Будьте любезны», — попросил я Эльфара, прислуживающего за столом, — «налейте нам этого вина». От меня не укрылось удивление посланника, хотя он и пытался остаться непроницаемым. После того, как мы выпили под глотку вина, Лер Карсаил произнес... «А вы, граф, умеете удивлять». «Еще как!» — мысленно усмехнулся я, но в ответ лишь улыбнулся. Разговор за ужином или поздним обедом шел ни о чем. Болтали о погоде, о предстоящей войне орков и лесных эльфаров, но не затрагивали дела в самом снежном княжестве. Мы прощупывали друг друга перед решающей схваткой. И это время настало. Прислужник ушел, и мы остались вдвоем, один на один. «Так о чем вы хотели со мной поговорить, граф?» После недолгого молчания спросил посланник. Он сидел расслабленно, откинувшись на спинку кресла, и держал в руке бокал с вином. «Я хотел бы узнать, насколько вы, Лер, преданы княжескому дому?» Тот приподнял бровь. «Вот как?» «Ни много, ни мало. Вы понимаете, граф, о чем спрашиваете? Вас не оправдывает даже ваша молодость». Глаза его превратились в узкие амбразуры, из которых вылезли стволы пушек. Я шел по лезвию и в любой момент мог сорваться вниз. Но мне нужен был открытый разговор без недомолвок и условностей. На кону стояло слишком много. «Давайте проясним ситуацию, Лер Корсаил. В Снежном княжестве нет князя. Там разгорается борьба за власть. Часть старых домов колеблется, и они готовы уступить напору молодых домов. У меня живет возможная княгиня. Она находится под моей защитой. Не все, но многие хотят видеть ее во главе княжества. А многим она мешает, и ее хотят убить». Волею судьбы я втянут в это противостояние, и я представляю интересы Торы Илы. Пушки из амбразур продолжали смотреть в мою сторону, пока, по его мнению, я не сообщил ничего нового. Кроме того, я сделал паузу и прямо посмотрел Эльфару в его щели глаз. Я понимаю, что если победят новые дома, а они действуют по указке из леса, то союзу людей и снежных эльфаров придет конец». Посланник поставил бокал на стол. «А при чем здесь моя преданность? И почему вы считаете, что Льерине, Торе или Иле угрожает опасность? Теперь мы подступили к главному. Первый опасный поворот я прошел». Ее хотели убить в моем замке, и предполагал это сделать ее секретарь, который был оставлен ей по настоянию части родов княжеского дома. Леркор Саил сидел молча. Он ничем не выдавал то, что знал о покушении, он просто внимательно слушал. Поэтому мне важно знать, с кем я говорю, со сторонником княжны или ее противником. «Вы так уверены, что я скажу вам правду?» — спросил он с легкой улыбкой собственного превосходства на губах. «А давайте порассуждаем», — улыбнулся я. «В моем замке представитель одного из родов новых домов пытался вызвать демона, чтобы убить принцессу. Демон его сожрал и ушел, а у меня есть доказательства его связи с демонопоклонниками». «Как я должен поступить, будучи законопослушным, подданным Его Величества?» «И как?» — с интересом спросил Эльфар. Он попался на мою паузу. «Я должен вызвать королевского прокурора и сообщить ему все подробности. Дальше дело начнет обрастать слухами. Информация будет распространяться дальше». Эльфар прекрасно понимал то, что я недосказал. Правду о смерти Эльфара не утаить. Часть старых домов, узнав, что новые дома покушались на их знамя, поднимут свои войска и начнется такое, что и представлять не хочется. А если бы Эльфару его замысел удался, то виноватым был бы я, и гнев приверженца в дому князя обрушился бы на меня. Но моя удача не на этот раз была на моей стороне. Видимо, где-то я поступил правильно, раз она сработала. И теперь проблемы были не только у новых домов, но и у старых. А нити этих проблем держал в своих руках ваш покорный слуга. Что бы там ни мечтали о себе два старика. Мое сознание выдавало порции нужной информации, а я раскидывал пасьянс перед посланником, открывая карты по одной. Кроме того, я как дворянин, честь которого задета, должен отправиться в княжество и вызвать на поединок чести мужчин того рода, который совершил сей необдуманный шаг. И здесь Леркар Саил поплыл. Он помнил, что эльфары не могут нанести мне прямой вред, а выступив в защиту снежной эльфарки, я буду вправе вызвать на поединок любого. И если меня убьют, то позор ляжет на весь род». Хотя позором будет уже то, что человек прибыл защищать честь их принцессы. Кроме того, авторитет эльфаров резко упадет. Они убили человека, который встал на защиту их будущей княгини. Если бы я был простой вангорский аристократ, посланник бы и пальцем не пошевелил. Он выслушал бы меня и решил все за моей спиной, а меня нашли бы умершим от того, что я подавился костью. Вот что бывает с выскочками. Но я был особенный. И, как хорошо знал, имел авторитет абсолютно невменяемого нехейца. Я мог поднять орков и пойти войной на противников Торы. Однажды я так уже пугал вангорцев. И у меня все могло получиться. Орки бы вписались за мужа небесной невесты. Пограбить снежков было одним из огромнейших их желаний. Дай только повод. И не так-то просто меня убить. Это они понимали тоже. А если попытка покушения не удастся, то, я думаю, Лер даже боялся представить, что после этого произойдет. А произойдет то, что всем политическим договоренностям придут кранты. Я мог сдвинуть установившееся равновесие в любую сторону. А вот что будет после этого, знал только я. Дым пожарищ и горы трупов по всему материку. Лер помолчал, выслушав мои доводы, и, подняв на меня взгляд, прямо спросил. «Граф, не будем ходить вокруг да около. Что вы хотите? И что можете предложить? Первое, что я хочу знать, вы за кого?» «Я за принцессу». «Но вынужден придерживаться нейтралитета, иначе меня отсюда уберут, и отношением королевства и княжества будет нанесен ущерб. Я так понимаю, у вас есть определенный план?» Посланник оказался прозорливым. «Есть. Опишите его вкратце. Я отдам вам тело секретаря и не допущу распространения слухов». «Я направляюсь в снежное княжество, чтобы представить троих эльфаров, желающих вступить в мой род». При этих словах глаза посланника, помимо его воли, сработали как семафор. Быстро широко раскрылись, показав его великое удивление, и вернулись в свое первоначальное состояние. «Там я планирую получить поддержку тех родов, которые связаны с вами». Вы дадите мне к ним рекомендательное письмо. Основав новый род, я войду в сообщество новых домов и навлеку, как я понимаю, на себя их гнев. А дальше, по обстоятельствам, буду убирать тех, кто особо ретиво выступает против принцессы». Карсаил сидел задумчивый и молчаливый. Он выпил одним глотком вино и, наконец, поднял на меня взгляд. Вы хотите сплотить старые дома вокруг Торы. Мне даете оружие против особо неуступчивых. Сами бросаетесь в огонь, который может вас сжечь без остатка. Да, вы действительно странный и опасный противник. С вашей удачей и отвагой вы, граф, можете преуспеть. Но это, если вас не остановят. «А я думаю, что вы не проживете в княжестве и неделю. Вы просто исчезнете по дороге, а мое письмо найдут у вас». Он замолчал, опустил задумчивый взгляд на тарелку с недоеденным десертом и вновь посмотрел на меня. «Но вы сделали свой выбор, граф, и я не смею вам мешать. Только вместо письма я дам вам это кольцо». Вы покажете его бывшему секретарю великого князя. Его зовут Марцел Ил. Найдете его в Туманной Лощине. Остальное расскажете на словах. Он поможет вам получить поддержку нужных эльфаров. И дохранит вас Создатель. Он снял кольцо с пальца и протянул мне. Когда я могу забрать тело нашего соотечественника? В любое время, Лерр. «Я распоряжусь». Аудиенция была закончена, но у меня осталось ощущение недоделанности, и избавиться от него я не смог.